Глава сорок третья. «Добрый день!» Дочь меня разглядывает, и у нее на лице отражаются все ее мысли. Обида, негодование, зависть, любопытство, презрение, восхищение. Все смешалось, как в доме Облонских. Я еще помню классику. Там ведь тоже было дело в измене мужа. Брат Каренина изменял, а потом и Анна. У нас тоже все смешалось. Сначала муж изменил мне, потом я. Можно ли считать мою измену изменой? Я не считаю. Что по этому поводу думает дочь? Как ни странно, мне сейчас все равно. Мне было хорошо. Хотя я изо всех сил пыталась-таки добавить ложку дегтя в нашу с ним бочку меда, но он не дал мне это сделать. Енина Вячеславовна, давай обсудим это в Москве. А вы уже улетаете, Демид Андреевич? — Было что-то в этом — лежать голыми в джакузи, любоваться океаном и обращаться друг к другу вот так, официально. — Надо возвращаться. — но ты оставайся, отдыхай. — Разрешаешь? — хмыкаю я. — Настаиваю. — Еще раз хмыкаю, а он притягивает меня к себе, как собственник. — Хочешь, я продлю вам отель? — Еще неделька в раю, а? — Я и сама могу продлить. — Независимая? — Нет. — Пожимаю плечами. — Привыкла сама решать? — Тоже мимо. — Что тогда? Не хочешь быть обязанной? — Просто не хочу менять планы. Хочу... На самом деле, в тот момент я поймала себя на мысли, что сама не знаю, чего хочу. — Домой? А где мой дом теперь? — Уж точно не в той квартире, в которой я жила в прошлой жизни. Да — Да-да, именно в прошлой. Куда возвращаться нет желания. Никакого. «Но куда мне тогда? Купить себе жилье сразу я, естественно, не могу. Вообще не понимаю, что теперь с финансами». Димит обещал, что моей клинике эта война не затронет. Но доход с клиник в реальности не такой большой, потому что расходы тоже велики. «Ну, допустим, я могу откладывать, использовать то, что у меня на счетах. Купить сначала что-то поскромнее. Но нужен ведь и ремонт, и мебель». Из своего дома, прошлого своего, я точно ничего забирать не буду. Просто не смогу, не хочу воспоминаний. Есть другой вариант — снять что-то достойное и зарабатывать на новое. Интересно, кстати, а эту квартиру конфискуют или нет? Если нет, то при разводе мне же что-то положено или тоже нет? Вопросов много и проблем много, проблем, которые ждут дома. Ну что правда, согласиться на предложение Ростовского? Еще неделя в раю. Это ужасно, но я домой хочу. В Москву, как чеховские три сестры. В Москву, в Москву, в Москву. Меня до сих пор мучает вопрос, почему они туда не поехали? Ответ я знаю, конечно, в этом Чехов гений. Но все равно, почему? Почему мы вечно делаем совсем не то, что хотим? Почему нам надо жить какими-то призрачными мечтами вместо того, чтобы делать дело, вместо того, чтобы быть хозяевами своей жизни? Как Лопахин. Купил вишневый сад и вырубил к чертям собачьим, потому что толку от него никакого, а место занимает. Очень странно лежать в джакузи под палящим солнцем Мальдив и философствовать, вспоминая русскую классику. Но это загадочная русская душа, ничего ты с ней не поделаешь. Она даже на Мальдивах остается русской. И когда все с удовольствием поглощают лобстеров и карие, мечтает о борще и селедке под шубой. Енина, ты очень много думаешь. Не подумай, что мне это не нравится, но. не нравится. Мужикам вообще не нравится, когда баба много думает, даже просто думает. Снова хмыкаю. Это я уяснила. Всю жизнь старалась доказать, что я умная. Удивить кого-то, доказать кому-то что-то, доказать, что женщина может. Я могу. Что в моей голове не только шмотки, сумочки, ноготочки и цацки. Я умею использовать мозги по назначению. Я не хуже мужика могу придумывать, создавать, управлять, руководить, делать, зарабатывать. Что я сильная, что я самостоятельная. Зачем? Сейчас понимаю, почему многие умные блондинки ведут себя как абсолютные ТП. Расшифровку, надеюсь, все знают. Тупая П-звезда, короче. Знаете почему? Да потому что так проще по жизни. Ты блондинка, ты ТП, и никто от тебя ничего не ждет. Припарковалась криво. Блондинка же, что с ней взять? Не успела в срок сдать документы. Блондинка, сделаем скидку на цвет волос. Просрочила платеж, блондинка, ей можно. Свалила свои рабочие обязанности на других, хлопая глазами. Да лучше мы сами все сделаем, чем эта блондинка напортачит, да? А блондинка сидит себе, листая свою кандидатскую для защиты, которая красилась в рыжий, и ржет. Круто же она устроилась. У нее все есть, и ей за это ничего не будет, блондинка же. Вот, все в этом мире так просто. А я — рыжая дура, все на себе таскала постоянно, учитывая то, что у меня был муж. Всю жизнь был муж, который мог помогать, мог тащить многое на себе. На него столько всего можно было скинуть, ну или заставить его делать еще и то, что делала я. Но нет, как же, мне же хотелось на равных. Вот я и получила. Ты просто стала старой, смирись. И батальон любовниц с сиськами шашками наголо. Мне нравится, когда ты думаешь обо мне. Демид меня обнимает еще крепче, притягивает на грудь. Хорошо с ним. Надо с этим что-то делать. Это ненормально, наверное. Или или как раз это и нормально? То, что есть мужчина, который позволяет тебе быть женщиной. Слабой, беспомощной, инфантильной. Нет, меня бесит быть такой, дико бесит, но в то же время иногда так хочется. Мне бы вообще понять, чего мне теперь хочется от жизни, после того, как жизнь рассыпалась, как карточный домик. «Мам!» — возвращаюсь в реальность. Как вернулась с приватной виллы в нашу с дочкой Бунгало? «Что? Я хотела...» «Я спала с Демидом. Еще вопросы будут? Это не в первый раз». И да, я обратилась к нему специально, чтобы он помог уничтожить твоего отца. Я знаю, мам, я вообще не это хотела спросить. А что? Бабушка звонила. Сразу понимаю, какая. Мать Ивана, Нина Ивановна. И голос меня выдает. У меня всегда были хорошие отношения со свекровью, несмотря на то, что дама она непростая. Но ко мне у нее не было претензий, как и у меня к ней. Она помогала, когда могла помочь, и я это всегда ценила. Не было нервоучений, не было снисходительного тона, не было никогда попыток унизить меня за то, что я поганка такая, отняла ее любимого мальчика. Нет, Нинель вообще не про это. Отличная она, своя, настоящая женщина. Многому меня научила, не поучая. Регулярно посещает мою клинику. Выглядит куда моложе своих семидесяти. И ее мама, Едвига, тоже выглядит моложе восьмидесяти девяти. «Верю любому зверю, а ежу погажу. ее любимые слова, которые мне надо было мотать на ус. Она переживает из-за папы. И пра тоже. «Пра» — так моя дочь всегда называла свою теску и прабабушку. «Пра» слегла. От клиники отказалась. Нинель спрашивала, когда мы вернемся. Ты ж понимаешь? «Вздыхаю». По-хорошему, мы можем улететь вместе с Демидом. Прямо сегодня. Но я не хочу. И что делать? Если с что-то серьезное, и мы не успеем, я никогда себе не прощу. Мам, мы ведь можем улететь раньше. Я знаю, что дорого, я смотрела билеты. Но у нас ведь есть деньги. Или... Или, не или. На самом деле, я только сейчас осознаю, что у моего мужа были совсем не те доходы, о которых думала я. Гораздо, гораздо выше. Просто до меня, до нас доходило далеко не все. Сейчас это уже не важно. Просто еще одно доказательство того, как я была чертовски слепа. Увы. Достаю телефон, набираю сообщение. Если ты еще не улетел, можешь забрать нас с собой? Ответ прилетает буквально через несколько секунд. Вылет вечером в одиннадцать. Наслаждайтесь океаном. Наслаждайтесь. Мы стараемся. Я открыла для себя снорклинг, поняла, что могу часами плавать, просто разглядывая кораллы и рыб. Во время очередного заплыва вижу рядом знакомую фигуру. — Ты знаешь, как опасно подплывать к триггеру?